которыми владел верх в конечном счете, взяла элементарная логика. Главный аргумент был таков. Энди нужен Вульфу в оранжереях, и как можно скорее. Но Энди не может одновременно находиться в доме у Нира и в тюрьме, а то и в камере смертника в Синг-Синге. Хотя умозаключение представлялось недостаточно простым, Гус согласился с ним далеко не сразу. «В июне прошлого года этот человек посадил моего дружка совсем ни за что», — сказал, наконец, Гус. «Я говорю про нонона Вольф кивнул. «На него похоже. Позвольте высказать предположение. Вы, мистер Требл, точно так же, как и я, убеждены в невиновности мистера Красицкого. Разумеется, он не убивал девушку. Я своими ушами слышал, как вы спорили на эту тему с полицейскими». а потому не желаю больше останавливаться на данном вопросе. Но вот что хочу вам сказать. Хотя вы ответили откровенно и подробно на все вопросы, которые касались вас, вы были очень осторожны в суждениях о других. И мне это понятно. Вам здесь жить и работать, а все ваши слова заносились в протокол. Но мне этого недостаточно. Я хочу вызволить мистера Красицкого из тюрьмы, а это выгорит только в том случае, если мне удастся найти ему замену. Если вы пожелаете, вы можете мне помочь. Но тогда вам придется отбросить все опасения и рассказать без утайки, что вы знаете обо всех обитателях дома. Что вы на это скажете? При свете лампы Гус казался бледнее, чем был утром, когда мы сидели на его улице. Было заметно, что в нем происходит внутренняя борьба. Наконец он проговорил. «Ладно, ничего недостойного я в этом не вижу». «Ногу понять ваши колебания», — дружелюбно проговорил Вольф. «Мистер Карасицкий сказал мне, что вы человек глубоко порядочный, необычайно надежный и большой мастер своего дела». «Он так сказал?» «Да, именно так». «Ну ладно, что вы хотите знать?» Я хотел бы, чтобы вы рассказали о тех, кто здесь живет. Давайте начнем с мисс Лауэр. У меня такое ощущение, будто вы не особенно симпатизировали ей. Этой кисейной барышни? Вы же слышали, что я говорил о ней полицейским? Она точно знала, чего добивается в жизни. Вы имеете в виду деньги? Нет, не деньги». Во всяком случае, я так не думаю. Однако такой тип женщин вам наверняка известен. Они строят мухинам глазки, просто чтобы посмотреть, как театр реагирует. Их развлекает собственное кокетство. Ничуть не меньше ей доставляло удовольствие наблюдать, как на ее заигрывание с мухинами реагируют женщины. Она строила глазки даже Нилы Имбри, который ей в отцы годился, причем в присутствии его жены. «Мистер Красицкий, он что, не замечал этого? Энди?» Гус наклонился к нам. «Вот что я вам скажу. В первый же день, когда он увидел ее и услыхал ее медовый голосок, он пропал окончательно и бесповоротно. Во всем остальном он был человеком далеко не глупым, однако тут с ним просто ничего невозможно было поделать». Она так сильно его окрутила, что беднеге Энди даже и в голову не приходило как-нибудь сесть и спокойно поразмышлять о себе и о Дине. Я как-то пытался сказать ему о ней несколько слов. Я очень тщательно подбирал выражения, но вы бы видели, какими глазами он на меня смотрел. Густ покачал головой. Как у них развивается отношение, я не знал. Но если бы только проведал... он уговорил я выйти за него замуж, я убил бы ее сам, чтобы спасти его. Да, кивнул Вольф, и это был бы серьезный повод для убийства. Но хватит об этом. Вы упомянули мистера Имбри. Что можно сказать о нем? Давайте пофантазируем. Вдруг мисс Лауэр кокетничала с ними тогда, когда его жены не было рядом. А он взял до да вообразил будто она и в самом деле в него влюблена и когда она накануне вечером сообщила ему что намерена выйти замуж за мистера красицкого и уехать он потерял голову а возможно такой не знаю ничего такого я в видуу не имел в